Когда сильный порыв ветра выдернул плащ у него из рук, Рант через спину косматый гнедой кобылы взглянул на отца. Он чувствовал себя немного неловко из-за своего желания убедиться, что Тем все еще рядом. Ну, такой уж выдался день. Завывал ветер, но когда вой утихал, стояла тишина. Тихий скрип оси двуколки звучал неестественно громко. В лесу не пели птицы...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 когда их подминал под себя неосторожный сапог, отвратительно воняли. В глубокой тени плотно стоящих деревьев еще сохранились белые снеговые тропики. Туда не могли пробиться солнечные лучи, не имевшие ни нужной силы, ни тепла. Бредное солнце зацепилось за верхушки деревьев на востоке, но свет его был подернут темной рябью, будто смешанной с тенью. Утро было тревожным, наводящим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 И любой, кто держит овец, должен их опасаться, но им лучше не пытаться остановить тема алтора, направляющегося в Эмандов лук. Виновато вздрогнув, Рант вернулся к наблюдению за своей стороной дороги. Деловитость Тема напомнила ему о собственных обязанностях.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 Из-за волков-то они не были в деревне несколько недель. В эти дни даже Тем не уходил с фермы надолго. Но относительно Бренди и Сидра Тем дал слово, а для Тема было важно исполнить обещанное, даже если ему придется отложить доставку груза до кануна праздника. Аранд только рад был выбраться с фермы, почти так же рад, как и самому Белтайну.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 Скорее машинально Ранд отступил на шаг к борту повозки. Плащ скрывал всадника до да голенищ сапог, капюшон был надвинут так, что не позволял ничего разглядеть. Ранд смутно подумал, что во всаднике есть что-то странное. Взгляд притягивало остающееся в тени лицо под капюшоном. Видны были лишь неясные очертания лица, но у Ранда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 Вдруг Ранд споткнулся а подвернувшийся под ногу камень, и взгляд его оторвался от темного всадника. Он пошатнулся и, выронив лук на дорогу, уцепился рукой за упряжь Белы. Если бы не это, он наверняка бы грохнулся спиной на наземь. Испуганно фыкнув, кобыла остановилась и повернула голову, чтобы увидеть, что ее там схватило. Тем хмуро глянул на Ранда поверх спины Белы. — Что там с тобой, парень? —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 Что ж, значит, эти дни заставляют человека думать, что он что-то видит? Вдруг Ранда осенила, что такого странного было во всаднике, не считая того, был ли он вообще. Ветер, который стегал темы его, оказался не в силах приподнять полы того черного плаща. У Ранды разом пересохло во рту. Он должен был сообразить это. Отец прав.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 Не с того возраста, как начал ходить. Учился плавать в озерцах и речушках приречного леса, что за последними фермами к востоку от Эмондова луга. Бродил по песчаным холмам, о которых многие в двуречии говорят, будто те приносят несчастье. Однажды он вместе со своими лучшими друзьями, Мэттом Коутоном и Перрином Айбара, добрался до самых подножий гор Тумана,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 Человек, который исчезает так неожиданно, столь же внезапно может и появиться, возможно, даже прямо перед ними. Нет, отец, не надо. Когда Тем удивленно остановился, Рант спрятал свой румянец, натянув поглубже капюшон плаща. Наверное, ты прав. Незачем искать то, чего здесь нет. Нет смысла впустую тратить время. Мы как раз успеем добраться до деревни и укрыться от этого ветра.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 не говоря уже о горах тумана, что возвышались за лесом, и хотя и вдалеке ясно виднелись из эмондова луга. Некоторые заявляли, что в тех местах слишком много скал, будто где-то в двуречье их не было. Другие утверждали, что те места не приносят счастья. Кое-кто ворчал в полголоса о том, что нет никакого проку жить к горам ближе, чем нужно. Что бы ни было тому причиной, но только самые смелые – обзаводились фермами в западном лесу. Как только двуколка въехала в деревню, сразу вокруг нее стайками стали кружиться ребятишки и собаки. Бела терпеливо брела вперед, не обращая внимания на голдящих мальчишек, что вертелись у нее под носом, играя в пятнашки и гоняя обручи. В прошлые месяцы детям было не до и игр на улице. Страх перед волками удерживал их по домам, даже когда погода смягчилась. Казалось, наступающий Белтайн заново научил их играть. Близкий праздник сказывался и на взрослых. Широкие ставни распахнуты настиши почти в каждом окне хозяйки в передниках и с длинными косами, заправленными под головные платки, проветривали простыни и взбивали перекинутые через подоконники и свешивавшиеся из окон перины. Пробивается листва на деревьях или нет, но ни одна женщина...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 Тем рассказал об ущербе, причиненном зимними вьюгами, одна хуже другой, о ягнятах, родившихся мертвыми, о бурых пашнях, где должно было уже прорасти зерно, о выгонах, где давно должна бы зеленеть трава, о воронах, сбивающихся стаями там, где раньше годами вели гнезда певчие птицы. Хмурые разговоры на фоне приготовлений к Белтайну еще больше озабоченных покачиваний —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 Сколько лет это продолжается? Такой народ так просто не уступит. Почти все те, кто быстро сдался, уже давным-давно умерли. Тем не остановился бы из-за Вита Конгара, если бы тот не протянул свои ноги поперек улицы, ни проехать, ни пройти. Конгары, как и коплены, Эти две семьи так перемещались, что никто точно не знал, где кончается одна и начинается другая. От Дивенрайта и до Сторожевого холма, а может и до Тарнского перевоза, были известны как вечно чем-то недовольные, постоянно на что-то жалующиеся, да еще и причиняющие всякие беспокойства народец. Мне нужно передать это... Брану Алвиру вид, сказал Тем, кивая на обочонки в повозке, но тощий вид оказался упрям. Он с кислой миной разлегся на своем крыльце, а не на крыше, хотя та явно нуждалась во внимании мастера буе. Готовностью взяться за какое-либо дело второй раз или закончить раз начатый вид не славился. Многие из скоплинов и кангаров походили этим на него. а кто не был похож, оказывался еще хуже. — Ну, Алтор, что будем делать с Найни? — выпросил Кангар. — Нам в Эмандовом лугу такая мудрая без надобности. Там тяжело вздохнул. Это не наша забота, вид. Мудрая — дело женщин. — Да ладно! Надо же что-то делать, Алтор!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 Найнив Алмира чересчур молода для мудрой Алтор. Если ничего не делает круг женщин, значит, должен вмешаться совет деревни. — Какое тебе дело, да мудрый вид, Кангар? — взвился женский голос. дернулся и поджал ноги, когда из дома показалась его жена. Дейс Кангар была вдвое больше мужа в обхвате, без единой унции жира и с грубыми чертами лица. Она свирея поглядела на мужа, уперев руки в бедра. — Ты лезешь в дела округа женщин, а вот посмотрим, как тебе понравится есть собственную стряпню, которую ты будешь готовить не на моей кухне, и как ты будешь сам стирать свою одежонку, и как тебе будет спаться одному на кровати, который будет не под моей крышей. Но, Дейз, заскулил вид, я только... — С вашего позволения, Дейз, — сказал Тем, вид, да сияет вас свет. Он пустил Белу шагом в обход тощего малого. Пока мест внимания Дейс было поглощено мужем, но в любой момент до нее могло дойти, с кем беседовал вид. И тогда... Именно поэтому Тэм и Ранд не принимали приглашение остановиться ненадолго и перекусить или выпить чего-нибудь горячего. Едва завидев Тэма, добрые хозяйки два луга делали стойку, словно гонщие почуявшие кролика. Любая из них в точности знала... Кто в самый раз подойдет в жены вдовцу с хорошей фермой в придачу? Пускай даже и в западном лесу. Ран шел в этом отношении почти вровень с Темом, а иногда, может, и опережал отца. Не раз, когда Тема не оказывалась рядом, его почти загоняли в угол, не оставляя иного способа к бегству, кроме проявления невоспитанности. Усадив на стул подле кухонного очага, его подчивали печеньем, медовыми пряниками и пирожками с мясом. И всегда глаза хозяйки взвешивали и обмеряли Ранда с такой же точностью, как весы и мерные ленты торговца, пока сама она толковала. Мало, по вкусу ни в какое сравнение не идет с тем, что готовит ее вдова и сестрица или кузина, которая всего-то на год ее старше. «То конечно, не стоит брать молоденькую», — убеждала его хозяйка.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 Как у большинства двуреченцев, в натуре Ранды ярко проявлялось упрямство. Чужеземцы иногда говорили, что по этой, чуть ли не главной черте характера, всегда можно узнать людей из двуречья. Те вполне могут давать уроки упрямства мулам и учить этому камни. Хозяйки большей частью были добрыми и славными женщинами, но Ранд терпеть не мог, когда его к чему-то принуждают. из-за их обращения чувствовал себя так, будто его погоняют палками. Поэтому теперь он шагал быстро и всем сердцем хотел, чтобы темп поторопил Беллу. Вскоре улица вышла на лужайку, широкую площадь посреди деревни, обычно поросшую толстым травяным ковром. Этой весной на лужайке среди желтовато-бурой жухлой травы и черноты голой земли проглядывало всего несколько островков новой зелени.